Пятый разряд, наконец, составляли люди, перед которыми общество было гораздо больше виновато, чем они перед обществом. Это были люди заброшенные, одураченные постоянным угнетением и соблазнами, как тот мальчик с половиками и сотни других людей, которых видел Нехлюдов во строге и вне его, которых условия жизни как будто систематически доводят до необходимости того поступка, который называется преступлением. К таким людям принадлежали по наблюдению Нехлюдова очень много воров и убийц, с некоторыми из которых он за это время приходил в сношение. К этим людям он, ближе узнав их, причислил и тех развращенных, испорченных людей, которых новая школа называет преступным типом и которых в обществе признается главным доказательством необходимости уголовного закона и наказания. Эти так называемые «испорченные», «преступные», «ненормальные» типы были, по мнению Нихлюдова, ничто иное, как такие же люди, как и те, перед которыми общество виновато более, чем они перед обществом, но перед которыми общество виновато не непосредственно перед ними самими теперь, а в прежнее время виноваты еще перед их родителями и предками. Из этих людей особенно в этом отношении поразил рецидивист. Вор Охотин, незаконный сын проститутки, воспитанник ночлежного дома, очевидно, до 30 лет жизни никогда не встречавший людей более высокой нравственности, чем городовые, и с молоду попавший в шайку воров. И вместе с тем, одаренный необыкновенным даром комизма, Которым он привлекал к себе людей. Он просил у них людого защиты, А между тем потрунивал и над собой, И над судьями, и над тюрьмой, И над всеми законами, Не только уголовными, но и божескими. Другой был красавец Федоров, убивший и ограбивший шайкой, которую он руководил, старика-чиновника. Это был крестьянин, у отца которого отняли его дом совершенно незаконно, который потом был в солдатах и там пострадал за то, что влюбился в любовницу офицера. Это была привлекательная, страстная натура, человек, желавший во что бы то ни стало наслаждаться, никогда не видавший людей, которые бы для чего-либо воздерживались от своего наслаждения и никогда не слыхавший слова о том, чтобы была какая-нибудь другая цель в жизни, кроме наслаждения. люду было ясно, что оба были богатые натуры и были только запущены и изуродованы, как бывают запущены и изуродованы заброшенные растения. Видел он и одного бродягу, и одну женщину, отталкивавших своей тупостью и как будто жестокостью, но он никак не мог видеть в них того преступного типа, о котором говорит итальянская школа, а видел только себе лично противных людей, точно таких же, каких он видел на воле во фраках, эполетах и кружевах. Так вот, в исследовании вопроса о том, зачем все эти столь разнообразные люди были посажены в тюрьмы, а другие, точно такие же люди, ходили на воле и даже судили этих людей, и состояло четвертое дело, занимавшее в это время Нехлюдова. Сначала ответ на этот вопрос Нехлюдов надеялся найти в книгах и купил все то, что касается этого предмета. Он купил книги «Ломброзо», И Горофало, и Фери, и Листа, и Маузелея, и Тарда, и внимательно читал эти книги, но по мере того, как он читал их, он все больше и больше разочаровывался». С ним случилось то, что всегда случается с людьми, обращающимися к науке не для того, чтобы играть роль в науке, писать, спорить, учить, а обращающимися к науке с прямыми, простыми жизненными вопросами. Наука отвечала ему На тысячи разных очень хитрых и мудреных вопросов, имеющих связь с уголовным законом, но только не на тот, на который он искал ответа. Он спрашивал очень простую вещь — зачем и по какому праву Одни люди заперли, мучают, ссылают, секут и убивают других людей, тогда как они сами точно такие же, как и те, которых они мучают, секут, убивают. А ему отвечали рассуждениями о том, есть ли у человека свобода воли или нет. Можно ли человека по измерению черепа и прочее признать преступным или нет? Какую роль играет наследственность в преступлении? Есть ли прирожденная безнравственность? Что такое нравственность? Что такое сумасшествие? Что такое вырождение, что такое темперамент, как влияют на преступления климат, пища, невежество, подражание, гипнотизм, страсти, что такое общество, какие его обязанности и прочее, и прочее. Рассуждения эти... Напоминали Нехлюдову полученный им раз ответ от маленького мальчика, шедшего из школы. Нехлюдов спросил мальчика, выучился ли он складывать. «Выучился», — отвечал мальчик. «Ну, сложи. Лапа». «Какая лапа? Собачья?» — с хитрым лицом ответил мальчик. Точно такие же ответы в виде вопросов находил Нехлюдов в научных книгах на свой один основной вопрос. Очень много было там умного, ученого, интересного, но не было ответа на главное, по какому праву одни Наказывают других. Не только не было этого ответа, Но все рассуждения велись к тому, Чтобы объяснить и оправдать наказание, Необходимость которого признавалась аксиомой. Нихлюдов читал много, но урывками, И отсутствие ответа приписывал Такому поверхностному изучению, надеясь впоследствии найти этот ответ, и потому не позволял себе еще верить в справедливость того ответа, который в последнее время все чаще и чаще представлялся ему.